Глава 6. Остаток дня и почти весь следующий Пьемур провел в зыбком полузабытье, между сном и бодрствованием. Его очень утешало и ободряло присутствие крепыша, которого иногда сменяли лентяй с кривлякой. "Если Файр миноли со мной", подумал он в очередной раз, выплывая из сна. "Значит, мастер Робентон не сердится, что я свалил такого дурака". Слетел с лестницы расшибся как раз в то время, когда я ему нужен. Именно постоянное дежурство фаеров подсказало мальчику, что мастер заинтересован в его быстром выздоровлении. Он слегка беспокоился о своих вещах. Кто знает, что с ними могут сделать кел с дружками. Но скоро увидел сундучок у стены рядом с постелью. Когда Сильвина впервые появилась, неся перед собой под нос, он не почувствовал никакого желания есть. «Не бойся, тошнить тебя не будет», – ласково, но достаточно твёрдо сказала женщина, усаживаясь рядом, и принялась кормить его с ложки бульоном. «Это была реакция на сотрясение. Теперь тебе нужно подкрепиться. Ну-ка, открывай рот. Жаль, нельзя намазать холодилкой тебе мозги. Право, жаль. Не думала, что доживу до дня, когда у тебя не будет аппетита. Вот и умница». Денька через два будешь как новенький. Не удивляйся, если тебя потянет вздремнуть. Так и должно быть. А вот и крепыш. Снова явился составить тебе компанию. Кто же его кормит? Ну-ка, спокойно. Мальчик попытался сесть, но Сильвина прижала его лопатки к подушке. Бульон прольёшь. Я думаю, что миноли пока помогает Сибилл. Так что не беспокойся. А скоро ты сам вернёшься к своим обязанностям. Женщина хотела встать, но Пьемур поймал её за край юбки. Сильвина! Мальчик жаждал выяснить этот вопрос до конца. Он просто не поверил своим ушам, когда услышал. Так это правда, что на ступеньках был жир? Правда, нахмурилась сильвин и сердито поджала губы. Потом похлопала его по руке. Эти паршивцы увидели, как ты упал, спустились вниз и стерли жир со ступенек и перил. Да только, — добавила она, злорадно усмехнувшись, — они позабыли про твой башмак. Я бы сказала, на этом они и поскользнулись. Сначала Пьемур не поверил. Сильвина шутит с ним, как с равным. Потом, не удержавшись, хихикнул. Ну вот, Пьемур, Наконец-то ты становишься похож на себя. А теперь отдыхай. Покой и сон быстро поставят тебя на ноги. Сомневаюсь, чтобы тебе в ближайшее время удалось вот так поваляться в постели. Больше она ничего не сказала и, пожелав Пьемуру приятных сновидений, выскользнула из комнаты, не дав ему даже намека на то, что ожидает его в ближайшем будущем. Если его вещи здесь, значит, едва ли ему предстоит вернуться на барабанную вышку. Спрашивается, куда еще его могут отправить в цехи орфистов? Пьемур постарался рассмотреть эту перспективу со всех сторон. Но голова отказывалась работать. Похоже, сильвина что-то подмешала в бульон. Он бы ничуть не удивился. Разбудила его оживленная чириканье фаеров. Красотка о чём-то совещалась с лентяем и кривлякой, которые выседали на спинке кровати. Больше в комнате никого не было. Вдруг красотка исчезла. Но не успел Пьемур посетовать про себя, что все о нём забыли. Как дверь тихонько отворилась, и в комнату с подносом в руках вошла Минолли. Снаружи донеслись шум и крики. Запахло жареной рыбой. «Если это снова та противная бурда!» капризно протянул Пьемур. «Никакая не бурда. Это жареная рыба, клуб не особый пончик от Альбуны. Она уверяла, что от него у тебя сразу появится аппетит». «Появится? Да я просто умираю с голода!» Миноль усмехнулась такому энтузиазму и, поставив под нос ему на колени, устроилась в ногах постели. «Какое счастье, что хоть Миноль не собирается кормить его с ложечки, как младенца!» Даже с Сельвиной он чувствовал себя неловко. «Вчера вечером мастер Алдаев осмотрел тебя, когда вернулся. И сказал, что твоя голова бесспорно самая прочная во всем цехе. А на вышку ты больше не вернешься». Лицо девушки стало таким же суровым, как у сильвины «Не беспокойся», – поспешила добавить она, когда увидела, как он покосился на сундучок. «Там все в порядке, я сама проверяла». Она усмехнулась. И глаза ее мстительно сверкнули. кел и его придурки сидят на одной воде. К тому же им запрещено появляться на празднике». Пьямур застонал. «В чем дело? По-твоему, они не заслужили такого наказания? Одно дело выкинуть глупую шутку и совсем другое причинить товарищу увечья. Учти, ты мог погибнуть по их милости. Вот только...» миноля недоуменно покачала головой. «Никак не могу понять, чем ты их так допек?» «В том-то и дело, что ничем!» Пьемур так вскинулся, что вода из стакана выплеснулась на поднос. Крепыш тревожно чирикнул, а красотка издала удивленную трель. «Я тебе верю, Пьемур!» миноля стиснула его ступни, приподнимающие меховое одеяло. «Правда!» Но и ты тоже мне поверь. Они всё время ждали, что ты начнёшь откалывать свои знаменитые фокусы. А ты вместо этого изо всех сил старался быть паинькой. Наверное, впервые с тех пор, как переступил порог цеха орфистов. Ну разве кто-нибудь мог в это поверить? Особенно Дерцан, который был отлично наслышан о тебе и твоих повадках. Она снова сжала его пальцы. Ну и ты тоже хорош. Чуть не лопнул, стараясь проявлять осмотрительность. Ну как ты мог скрыть от меня и Сибила то, что мы должны были знать в первую очередь? Ведь никто от тебя не требовал, чтобы ты вообще язык проглотил. Я думал, вы меня испытываете. Но ведь не так жестоко. Когда я узнала, что Дерцан... Нет-нет, сперва доешь клубне Она выхватила у него из рук тарелку с еще булькающим пончиком. «Ты же знаешь, я люблю, когда они горячие!» «Я же сказала, сначала даешь обед. Тебе скоро понадобится и сила, и выносливость, и смекалка. Ты вместе с Сибилом отправляешься в Холд набол к Мирону на ярмарку. Так что тебе не доведется услышать, как будет петь Тельгин. Надо сказать, он здорово прибавил». А в Наболе никто не ожидает заезжих орфистов. Правда, им в наболе сейчас не до песен. «Лорд Мирон еще жив?» «Жив!» Минули с сожалением вздохнула и склонила голову набок «А знаешь, твои синяки окажутся очень кстати. Сейчас они такого изумительного багрового цвета, что, надеюсь, не скоро сойдут». «Ты хочешь сказать?» жалобно заныл Пьемур что я, бедный ученик, которого наставник нещадно лупит, попал в самую точку, — фыркнула Минолли. Поздно вечером в дверь бочком протиснулся запорошенный пылью оборванец и тяжело шаркая направился к постели, не спуская глаз с пьемура. Сначала мальчик решил, что это какой-то бродяга заблудился в поисках кабинета мастера Олдаева. И тут, в манерах пришельца, который сначала показался ему робким, почти испуганным, прямо на глазах появилось что-то новое. «Сибилл?» Что-то неуловимое в повадке незнакомца подсказало б пьемуру «кто это». «Неужели ты?» Запыленный бродяга распрямился и, заливаясь смехом, подошел к постели. «Теперь я спокоен». В наболе меня никто не узнает. Сильвину мне тоже удалось провести. Она сказала, что у тебя остались кое-какие лохмотья, которые как раз годятся придурковатому пастушонку. Почему это пастушонку? А почему бы и нет? Ты, парень, небось в этом деле здорово разбираешься, загнусавил подмастерье, подражая тягучему выговору горцев и сразу превратился в невзрачного оборванца, недавно вошедшего в лечебницу. Несмотря на некоторое недовольство, Пьямур вовсе не жаждал играть роль, с которой, как ему казалось, он расстался навсегда. Он был в восторге от перемены, произошедшей с Сибиллом. Ничего, он справится ничуть не хуже. «А мастер Робинтон на меня не сердится?» «Ни капельки». Сибил энергично потряс головой. Тут в комнату впорхнула Кимми и принялась сердито отчитывать Сибила, который заставил ее ждать за дверью. Сибил посерьезнел и погрозил Пьемуру пальцем. «Учти, тебе придется беречь себя!» На этом настаивает мастер Олдайв. «Мы все дали ему страшную клятву, что тебе предстоит легкая прогулка. Хоть голова у тебя на редкость крепкая...» А все же после такого падения осторожность не повредит. Поэтому вместо того, чтобы трястись вместе со мной от самого Руата, а именно таков был мой первоначальный план, Сибил притворно нахмурился, услышав, как мальчик залился смехом. Ты полетишь с нутоном и он на рассвете высадит тебя в долине, прямо у холда Холденобол. А уж оттуда мы вместе не спеша направимся на ярмарку продавать нашу превосходную скотинку. «Зачем?» — в упор спросил Пьемур. Излишняя осторожность не принесла ему ничего, кроме неприятностей, так что на этот раз он предпочитал знать все до мелочей. «По двум причинам», — ни на секунду не задумавшись, ответил Сибил. «Если окажется, что в холде Бол действительно больше фаеров, чем...» «Так вот, что он имел в виду!» «Кто?» «Лорд отырел! На рождение!» Я слышал, как он с кем-то разговаривал. С кем, не знаю. Так вот, он сказал, Мирон получает больше, чем ему причитается, а мы остаёмся с носом. Тогда я не понял, но вполне возможно, что лорд Атериал говорил про фаеров. Ведь правда? Очень может быть. Жаль, что ты мне не рассказал об этом раньше. Я не знал, что тебя это интересует. Ведь тогда я ничего толком не понял жалобно протянул Пхемур, заметив, что Сибил недовольно нахмурился. подмастерье улыбнулся, спеша успокоить мальчика. «Откуда же тебе это было знать? Зато теперь тебе известно все. Мы знаем, что лорд Мирон получил своих первых фаеров от килары почти четыре оборота назад, так что они могли успеть отложить яйца всего раз, ну, самое большее два». И он уж наверняка постарался лично распределить эти новые яйца. Однако, он раздал их гораздо больше, чем по нашим расчетам у него могло оказаться. И вторая, не менее важная вещь. В холд поступает великое множество товаров, которые потом бесследно исчезают. Мирон торгует с древними? Лорд Мирон, ты не должен даже в мыслях забывать его титул, мой дорогой. Что касается твоего предположения, то оно вполне правдоподобно. И за свой товар он получает фаеров целыми кладками. Да еще яйца от своих собственных пар. Пьемура раздирали противоречивые чувства. Злость. Подумать только, лорд Мирон Набольский загребает непричитающиеся ему долю яиц, когда более достойные люди, а к ним Пьемура относила самого себя, Должны оборотами ждать своей очереди, чтобы запечатлеть это редкое существо. Праведное негодование. Лорд Мирон, мысленно он превращал этот титул в малопристойное ругательство, намеренно бросает вызов Бендену, якшаясь с отправленными в ссылку древними. И, наконец, волнующее предвкушение того, что ему, Пьемуру, судьба может подарить случай уличить подлого обманщика. Вот две главные вещи, которые я хотел тебе сказать. Теперь третье в некотором смысле еще более важное Нас интересует, кто из кровных наследников Мирона наиболее угоден простому Люду. Так значит, он все-таки умирает? До сих пор Пьемур был уверен, что вызов мастера олдаева был ложной тревогой. Да, от изнурительной болезни, загадочно усмехнулся Сибил. Встретившись с ним взглядом, Пхимур с изумлением заметил в глазах подмастерья неприкрытое злорадство. «Можно даже сказать, что лорд Мирон получил по заслугам, учитывая его... особые наклонности. Пхимуру очень хотелось узнать подробности, но Сибил поднялся. «Мне пора. А ты, пьемур отдыхай и постарайся, чтобы с тобой больше ничего не случилось». «Отдыхать!» «Да я уже наотдыхался!» «Что, надоело?» «Так уж и быть. Попрошу Ракаяса, чтобы задал тебе побольше барабанных сигналов. Позубри на досуге. Сразу станет веселее, и устать не устанешь». Пьемур сердито фыркнул, чем вызвал веселый смех подмастерья. «Только если это будет Ракаяс!» «Обещаю. Кстати, он уверен, что ты усвоил куда больше, чем предполагает Дерцан. Пьямур ухмыльнулся, прочитав во взгляде Сибила невысказанный вопрос, но ответить не успел. Дверь за подмастерьем закрылась. Подтянув колени к груди, Пьямур медленно покачивался в постели, размышляя обо всем, что поведал ему Сибил. И старался угадать, что же Сибил от него скрыл. Кое о чем Сибил действительно умолчал. Например, о том, как холодно и темно окажется в тот предрассветный час, когда Пьемур будет отправляться в путь. Минолли в сопровождении красотки и крепыша пробудил его от беспокойного сна. Паренек так боялся проспать, что забылся только под утро. Он ощущал дружескую поддержку Минолли, когда они вдвоем, подгоняемые нетерпливым чириканьем фаеров, спотыкаясь в темноте, пробирались через двор к ярмарочному лугу. Вот, и они уже увереннее зашагали на свет его переливающихся, как алмазы, глаз. Менолли, посмеиваясь, подсадила Пьемура, чтобы он смог дотянуться до ремней упряжи. Нтон поймал мальчика за руку и помог взобраться дракону на шею. Негромко пожелав ему удачи, девушка растворилась в темноте. О ее местоположении можно было судить только по четырем светящимся точкам, это были глаза Фаеров. Привязываться будешь, Пьемур. Ночные полеты многих пугают. Пьемур уже хотел было согласиться, но потом покрепче ухватился за кожаные ремни, обвивающие шею дракона. И ответил, что это лишнее. Перелет будет недолгим. Когда левот взвился ввысь, паренек судорожно вцепился в упряжь. Не успел он перевести дух, как они уже поднялись над огневыми высотами Фортхолда. Нтон скомандовал дракону взять курс на холд-набол. И у Пьемура вырвался безотчетный крик. Они канули в небытие промежутка. Мгновение, и он овладел собой, почувствовав, что черный леденящий холод сменился бодрым морозцем. На востоке начинало едва заметно светать. Над левым плечом Нтона плясали две яркие точки. Услышав приветливое чириканье, Пьемур понял, что это Трис, Нтонов Фаер обернулся, чтобы взглянуть на него. Леот скользнул на крыло, и Пьемур снова вцепился в поводье так, что пальцы заломило. Он непроизвольно отклонился назад, подальше от надвигающейся тьмы. Трис ободряюще пискнул, как будто прекрасно понимал смятение мальчика. Пьемур горячо надеялся, что Трис не передаст Нтону, до чего ему страшно. Внезапно бронзовый великан, раскинув огромные крылья, с легким толчком опустился в густую тьму. леод говорит, что там недалеко на дороге люди!» — шепнул Пьемурунтон. «Давай свое летное снаряжение». «Сибил!» — спросил Пьемур и, стянув куртку и шлем, на ощупь протянул всаднику. «Лиот говорит, что это не он, но Сибил тоже где-то поблизости» он слышит Кимми. «Кимми?» От удивления Пьемур произнес это громче, нежели собирался, и, получив от Антона замечание, виновато заморгал. «Ты забываешь, — шепнул Антон, — что здесь, в Наболе, ящериц полным-полно, так что сибил без опаски может взять кими с собой». Пьемур почувствовал, как сильная рука всадника сжала его запястье и, послушно перекинув правую ногу через шею Лиота, соскользнул с мощного плеча. Он заметил, что дракон приподнял переднюю лапу, чтобы спуск получился более пологим. Оказавшись на земле, мальчик потрепал Лиота по ноге, надеясь, что поступает не слишком дерзко. «Удачи, Пьемор!» – донесся до него приглушенный голос Антона. Он отступил и спрятал лицо от ливня песка и пыли, поднятых взметнувшимся вверх драконом Когда глаза постепенно привыкли к темноте, Пьямур обнаружил вьющуюся вблизи дорогу и тихонько свистнул. Как точно Лиот приземлился на единственной ровной площадке? Его уважение к талантам драконов поднялось еще выше. Со стороны дороги послышались голоса, и мальчик увидел неверный свет, дрожащий на передней повозке. Заскрепели колеса, раздалось знакомое мерное шарканье тягловых животных. Он оглянулся, где бы спрятаться. Нашел большой валун, из-за которого открывался вид на убегающую во тьму дорогу, и скорчился за ним, прижав колени к груди. Теперь он был спокоен, никто его не увидит. Эта уверенность значительно пошатнулась, когда он услышал над головой чириканье и, подняв голову, увидел три пары сверкающих глаз. файры Убирайтесь, глупые твари! Меня здесь нет!» Чтобы доказать свои слова, Пьемур закрыл глаза и сосредоточился на ужасающей черноте промежутка. Фаеры ответили испуганным писком. «Что там с ними?» Послышался грубый мужской голос заглушая скрип колес и шарканье ног. «Не знаю, да и знать не хочу. Мы уже почти добрались до места». Пьемур изо всех сил думал о черном небытии И вот раздался долгожданный тихий шорох. Фаеры убрались в освояси. Чтобы представить себе небытие, требовалось значительно больше усилий, чем для того, чтобы сосредоточиться на чем-то конкретном. — Что-то слишком много повозок для такой незначительной ярмарки, как Набольская, — размышлял Пьемор. — Тем более, в Форт-Холде тоже праздник, куда более многолюдный. Он открыл глаза и в свете занимающегося утра увидел мелькание фаеров, а в густых тенях — сверкание их вращающихся глаз. — И все они принадлежат возчикам? Каким-то захудалым холдерам? От подобной несправедливости. Пьемур так разозлился, что эта злость еще долго согревала его после того, как караван прошел и мерцание светильников исчезло за поворотом. Поднялся пронизывающий рассветный ветер, и Пьемуру захотелось, чтобы Сибилл поскорее появился. Но мальчик быстро одернул себя. Кому-кому, а ему не впервой ждать вот так в утреннем полумраке. Сколько раз он караулил отцовские стада — Конечно, тогда кто-то спал в хижине неподалеку, но время тащилось так же, медленно и тягуче. А вдруг с Сибилом что-то случилось? Может быть, он где-то задержался? Что же, идти в набол одному? А как ему вернуться в цех орфистов? Он совсем забыл спросить Нентона, кто захватит его обратно. И захватят ли вообще? «Кажется, Сибил собирался продать свою превосходную скотинку на ярмарке? Или придется возвращать ее туда, откуда она взята?» Да, Сибил многое от него скрыл, несмотря на достаточно подробный рассказ об их тайном появлении в Наболе. Пьемур несколько воспрянул духом, когда вспомнил, что ему не придется присутствовать на празднестве в Форт-Холде и слушать, как Тельгин поет балладу, которую мастер Домис написал специально для него. Он вздохнул. Жаль, что ему так и не придется исполнить партию Лессы. Что он не проснется в своей постели в спальне старых шкалеров, чтобы потом с триумфом выступить на празднике, заслужив бурные аплодисменты гостей лорда Гроха, похвалы друзей и мастера Домиса. И вполне вероятно одобрение самой Лессы. Ведь госпожу веера лорд Грох пригласил в качестве почетной гости. А он вместо этого сидит здесь. Одинокий, продрогший. И с тоской вспоминает, что успел перехватить только кружку холодного кла, перед тем, как его погрузили на дракона и забросили сюда. Дожидаться человека, который еще неизвестно, когда появится. Ведь он в одиночку гонит стадо от самого Руата. А что он, Пьемур, будет делать завтра, после того, как они выяснят то, из-за чего сюда прибыли и вернутся в цех орфистов? Мальчуган подобрал колени к подбородку и невольно ухмыльнулся, вспоминая вчерашнее удивление Ракайеса, когда Пьемур без запинки отбарабанил сложное сообщение которое подмастерье специально выдумал, чтобы проверить его познание в барабанном языке. Он даже слегка пожалел, что ему не суждено стать... Пошарив вокруг, Пьемур отыскал булыжник и постучал им по валуну, за которым прятался. Отрывистая дробь эхом прокатилась по узкой лощине. Мальчик подобрал еще один камень и подошел поближе к дороге, которая уже довольно отчетливо виднелась на фоне темной зелени. Ударяя камнем о камень, он отбил монотонные сигналы. Сначала орфист, потом ответь, и довольно усмехнулся, когда громкие раскаты унеслись вдаль. Он повторил сигнал и выждал, давая Сибилу время найти подходящие камни, потом повторил снова. И вот издали донесся приглушенный расстоянием ответ. Подмастерье идет. Пьемур сразу почувствовал безмерное облегчение и стал размышлять. Не пойти ли ему по дороге навстречу Сибилу? Но почти сразу же услышал сигнал «Оставайся на месте» в конце повторно прозвучавшей фразы. Его слегка удивил этот приказ, ведь Сибил где-то рядом. Почему бы Пьемуру не встретить его? Но приказ есть приказ. Наверное, у Сибила есть какие-то особые причины, кроме данного мастеру Олдаеву обещания печься о здоровье Пьемура. Он продолжал ждать у обочины, переминаясь на мелких камешках. Но вскоре приближающийся шум заставил его снова вернуться за спасительный валун. И как раз вовремя. По камням звонко зацокали копыта. Послышалось звяканье металла, громкие понукания. С юга стремительно налетела стая фаеров и помчалась вдоль дороги. пемур снова сосредоточил свои мысли на леденящем небытие промежутка, и файры, летящие впереди быстро приближающиеся колонны всадников, пронеслись мимо. Земля затряслась от тяжелой рыси скакунов. Кавалькада подняла такую тучу пыли, что пемур не мог с уверенностью сказать, сколько же всадников проехало, но решил, что никак не меньше дюжины. Всего дюжина всадников, и с ними целая стая фаеров. Ему раз снова хватила злость. Он, может, и не возражал бы, чтобы этих верховых, по-видимому, зажиточных холдеров, если судить по их резвым скакунам, сопровождали фаеры. Если бы предыдущий караван тоже не имел при себе ни одну стаю огненных ящериц. Нет, что-то тут нечисто. Он всей душой соглашался с лордом Атереллом. В наболе слишком много фаеров. Мальчик так раскипятился от подобной несправедливости, ведь здешние холдеры наверняка даже не могут оценить всех способностей маленьких сородичей драконов, что не сразу услышал топот приближающегося стада. Поэтому вопросительный писк Кимми напугал его до полусмерти. Она снова чирикнула, но этот раз виновата, Сидя на верхушке валуна, маленькая королева разглядывала его быстро вращающимися глазами. «Эй!» — сказал Сибил, появляясь из-за камня. «Кажется, ты понял мои слова слишком буквально». «Тут у всех фаеры!» Вместо приветствия выпалил Пьемур, который был слишком зол, чтобы помнить о правилах вежливости. «Я уже заметил». «Я имел в виду не только тот отряд!» Пьемур ткнул пальцем в сторону проскакавшей кавалькады. «До них проехал караван. Так с ним было две или даже три больших стаи!» «Они тебя не заметили?» Встревожился Сибил. фаеры это заметили, но люди не обратили никакого внимания на их тревогу!» тут взгляд Пьемура упал на животных, которых пригнал Сибил, и он присвистнул. «Что, одобряешь?» Мимо, полузакрыв глаза от пыли, важно прошествовал вожак. За ним, уткнувшись носом в хвост впереди идущего, с закрытыми глазами вышагивали остальные. Всего пьемур насчитал пять. Все откормленные, с гладкими мохнатыми боками. Они двигались ровно, не спотыкаясь, значит, ноги тоже в порядке. — Ты за них неплохо выручишь! — изрек мальчуган. «Да уж, право, хотелось бы!» С надлежащим выговором протянул Сибил и, обняв Пьемура за плечо, пошел впереди стада. «Держи!» Он передал пареньку обернутую в толстую ткань фляжку. «Должен быть еще горячим. Я как раз оканчивал завтрак, когда Кимми сказала мне, что лед пролетел мимо». Пьемур пробормотал слова благодарности, глотая Кла, который приятно согревал пустой желудок добавок Сибилл вручил ему сушеный мясной колобок из тех, что составляют обычный рацион путника. И Пьемур начал видеть грядущий день в гораздо более радужных тонах. Наскоро перекусив, он по собственной инициативе занял подобающее ученику место в конце колонны. К тому времени, когда они доберутся до на Холденобол, он будет покрыт пылью с головы до ног. Как только они ступили на ярмарочный луг, Пьемур сразу же устремился к желобу с водой, борясь за место со своими жаждущими подопечными. Он ещё не забыл, как нужно ткнуть их в нос, чтобы заставить отвернуть голову. «Эй, парень, ты бы сперва скотину напоил!» Грубовато шуганул его Сибил, но глаза его смеялись. Он подмигнул, напоминая Пьемуру, что тот не должен выходить из образа. «Виноват, мой господин!» язык до того пересох что прямо не вмготу подошли два паренька с ведрами и стали терпеливо дожидаться пока скотина не напьется и желоб снова не наполнится ледяной водой с гор пьемор с сибилом погнали своих животных к загону отведенному для торговли скотом там на них налетел управляющий холдом тощий шмыгующий носом человек требуя ярмарочный сбор сибилл не замедлил усомниться в справедливости взымаемой платы и они принялись ожесточенно торговаться. подмастерью удалось костить цену на целую марку, так что он не стал спорить, когда управляющий пренебрежительно махнул в сторону самого тесного стоила в конце ряда. Пьямур собирался было вмешаться, но рука Сибела предостерегающе легла на плечо. Удивленно посмотрев на него, мальчик увидел, как подмастерий незаметно кивнул в сторону. Пьямур выждал несколько секунд и обернулся. За ними следом шли трое. От страха у паренька перехватило дыхание. Но присмотревшись, он узнал характерную походку пастухов. И понял, что это вероятные покупатели. «Разве я тебе не говорил, что скотинка у нас что надо?» Тихо пробормотал Сибил. «Ага, да только ты снова пропьешь всю выручку, а то нет». Воршливо откликнулся Пьемур, и плечи его затряслись от сдерживаемого смеха. Он ни на минуту не сомневался. Сибил отлично справится с ролью подгулявшего пастуха. А с пьяного все взятки гладки. Он может смело болтать такое, что трезвому и в голову не придет. Животных загнали в стойло, и Пьемур, зажав в кулаки и стертую монету, отправился добывать корм. ему удалось выторговать осьмушку которую он, как всякий уважающий себя ученик, конечно, заначал. Когда он вернулся, Сибил уже вовсю торговался с одним из пастухов. Остальные тем временем дотошно осматривали животных. «Где только Сибил откопал таких?» – удивился Пьемур. «Глядя на сбитые о камне копыты мохнатую шкуру, каждый скажет, их выращивали на горном пастбище. Да и выкормлены не придерешься!» после нынешней-то зимы долгой и суровой. Он присел на корточки и стал слушать разглагольствование Сибила. Кого-кого, а орфиста не надо учить складным байкам. Выслушав цветистый рассказ подмастерья, Пьемурзу уважал его еще больше. Сибил сумел внушить слушателям, что он использовал старый секрет, который в их роду передается из поколения в поколение. Кормил скотину смесью травы и сена, с особой добавкой из диких ягод и размоченных в воде сушеных плодов. Еще он пожаловался, что вся семья частенько голодала, только бы скотинка была сыта. Пьемур проворно втянул щеки, чтобы выглядеть потащее. Он заметил, что глаза пастухов с пониманием останавливались на его синяках, желтеющих на скулах и подбородке. А Сибил, знай себе, гундосил о помощниках, которые битый день лазили по крутым склонам, лишь бы запасти побольше сочной травы, которая и дала такие превосходные результаты. Кучка внимательных слушателей привлекла к ним прохожих, которые останавливались поодаль и тоже начинали прислушиваться. Одного пьемур никак не мог понять, почему у всех животных, когда-то давно помеченных клеймом Холдеруат, видны полустертые вторые клейма. Хотя, какая разница? Наверняка Сибилл уже не впервые использует этот трюк. Видно, где-то в Руате у него есть знакомый фермер, который держит несколько голов особой породы специально для цеха орфистов. Постепенно Пьямур успокоился и стал с удовольствием слушать росказни Сибилла.